Снова война. В 1827-28 годах зима в Персии выпала суровой и холодной, с глубокими снегами и связанным с ними бездорожьем, в чем Грибоедов и Паскевич могли убедиться не раз, совершая поездки по территории Азербайджана во время затянувшихся переговоров. Но особенно явно это показало возвращение в Табриз 8 января Когда ужасная вьюга, захватившая их в дороге, бушевала целые сутки, не давая добраться ни до какого жилья. Многие из свиты главнокомандующего отбились от нее, а два писаря корпусного штаба и несколько военных конных татар, занесенные сугробами, погибли, не дождавшись помощи товарищей. Но откладывать возобновление военных действий даже в таких суровых условиях было нельзя. Нужно было показать персиянам решительность и готовность дойти хоть до ворот Тегерана. Смекалка разжалованного в солдата и сосланного на Кавказ декабриста Пущина, предложившего сделать из толстых бревен, окованных железом, специальные треугольники для расчистки дорог, такие же, какие применяются в Финляндии, позволили осуществлять расчистку заснеженных дорог по которым могли теперь двигаться и пехота, и кавалерия, и пушки. По плану Паскевича все русские войска, не исключая и бездействовавшего до сих пор карабахского отряда, должны были двинуться вглубь Персии, чтобы объединенными силами сломить сопротивление противника. Сохранилось показательное письмо Грибоедова, написанное им 11 января из Тавриза тому самому Вольховскому, который еще находился в Тегеране. приведём его почти полностью, чтобы почувствовать дыхание момента и тревогу поэта, запопавшего почти в ловушку товарища. Любезнейший Владимир Дмитрич, пользуюсь отъездом господина Макдональда, чтобы вам дать знать о себе и о наших. Переговоры прерваны после многих толков, пустых, как с персиянами всегда бывает. Рапорты ваши в копии все припровождены к его императорскому величеству. Сначала генерал был недоволен вашим соглашением э с Моэтимидом, по смыслу которого мы должны отступить за Аракс, а потом уже получить деньги. Но после того, его высокопревосходительство рассудил, что все это персидская уловка, потому что вы не имели повеления трактовать. Ничего в таком роде не писано в Теиран, что могло дать повод тамошнему министерству для исходатайствования через вас. перемены наших условий. Старые штучки. Уверены ли вы, любезный друг, что деньги точно в казбине? Мы в этом сомневаемся. Может быть, транспорт воротили в столицу через другие ворота. Насчет шумного приема Гамас Алимирзы мое мнение следующее. Когда шах узнал, что дела доведены к концу саба с Сабасмирзою и медлить исполнением долго невозможно, то он сыграл новый акт, как будто наследником недоволен. Хочет назначить другого. И мы, потерявшие два месяца выгоданного, охотно сбавили наши требования, чтобы совершенно в просак не попасться. Благодаря Бога вышло иначе. На генерала это подействовало как надобно. Он крепко досадовал на беспечность его шахского величества. На днях выступаем на Теиран. Между прочим, замечу вам одно. К чему вы были так снисходительны и зажились с этим народом? Таким образом, миссия ваша совершенно изменилась и, может быть, подала некую надежду Шаху или Мейтамиду на большую проволочку. Так кажется, но вы на самом деле лучше знаете, что делать. Генерал очень много о вас заботился. И все мы очень-очень желаем вас видеть, по мне хоть и без денег. Для ускорения высылки первого транспорта советую вам пригрозить им известием, что если мы достигнем до Зингана, не встретя денег, то при дальнейшем движении вперед не можем оставить позади себя шаткое народонаселение, неуверенное, кому оно принадлежать будет. И тогда объявлен будет навсегда принадлежащим России. Мы напрасно вперед не пошли прежде. Я это знаю, но причин найдется много. Правление здесьнее удивительно, как мало приспособлено к местным соображениям. По какой это желтой или зеленой книге состроено? Один человек, распорядительный и глупый, при нем несколько песцов и рассыльных чиновников гораздо бы лучше соответствовали цели. Полное собрание сочинений, том 3. Страница 136, 137. Грибоедов дружески прощает Вальховскому попавшемуся на персидские уловки его промахи и ошибки. Жалеет, что вперед не пошли раньше, и радуется, что на днях выступаем на Таиран. Заметим попутно, что и в этом письме, как и во многих более ранних письмах и документах, поэт высказывается скорее как военный, а не как дипломат. Он готов решать назревшие вопросы силы и оружия, а не дипломатии, и не склонен проводить попусту время в очередных переговорах. Очевидно, что его доскональное знание восточной психологии и колоссальный опыт подсказывали ему, что в Персии именно так можно достигать успехов, не рассчитывая лишь на одни дипломатические тонкости. И как покажет будущее, вот так же с открытым забралом, как воин, он будет выполнять свои дипломатические обязанности, В коварной стране восточного деспотизма, до самых последних дней своей жизни, уже в качестве посланника Российской империи, а не просто помощника Паскевича по дипломатическим делам. Любопытно, что наряду с письмом от самого Грибоедова, английский посланник Джон Макдональд с ним, нашим дипломатам приходилось постоянно общаться в силу его посреднической роли в контактах с персиянами. должен был передать Вальховскому и письмо от Паскевича, помеченное той же датой, которое было написано рукой Грибоедова. В нем было более четко сказано, что в условиях срыва переговоров, если новые возникнут извороты и промедления от персиян, то я нахожу не только неполезным, но и несогласным с достоинством российского чиновника ваше дальнейшее пребывание в Теране. При этом Паскевич и Грибоедов характеризовали Макдональда опасаясь, может быть, вскрытия письма, как человека благонамеренного и родиющего более омере нежелисами персияне. Они еще раз обратили внимание Вольховского на проведение им, по сути, разведывательных действий в Персии, используя наблюдательность офицера и его подробное донесение. Паскевич писал: "Вашими донесениями я очень доволен, Грибоедов, и прошу вас Всё достойное внимания касательно дорог, положения края, духа народного не упускать из виду, с известной мне вашей наблюдательностью. Если вы не только способом англичан, но по слухам или по извещению вас каким-либо лицом, заслуживающим доверия, можете разведать, насколько оба Смирза участвует или противодействует относительно упорств шаха в неисполнении наших условий, то через то... большую принесете пользу делам нашим в Персии. Полное собрание сочинений, том 3, страницы 468-469. Да, дипломаты А Авальховский выступал в Тегеране с дипмиссией, были тогда ушами и глазами армии. И от их наблюдательности и умений часто зависели военные успехи. Это надо обязательно учитывать. оценивая вклад дипломатов, в том числе Грибоедова, в победы русского оружия в Персии. После срыва переговоров план наступления Паскевича предполагал одновременное движение основных сил русской армии на Урмию, Марагу, Ардебиль и Мяне, откуда предполагалось перейти хребет Кафлан-Кух и наступать далее на Тегеран. Однако так далеко войскам идти не пришлось. Их быстрое продвижение просто посеяло панику. Шах уже готовился покинуть страну. Персидские войска нигде не оказывали сопротивления, боясь даже входить в соприкосновение с противником. Вот как описал ход событий Потта. 15 января генерал Лаптев занял Урмию. Урмия многолюдный город с порядочной цитаделью и громадной стеной. В историческом отношении она замечательна как родина Зараастра, в политическом это был главный центр сильного афшарского племени, из которого произошёл Надир-шах. Тем не менее, город сдался Лаптеву без всякого сопротивления. Еще ранее этого Козловский пехотный полк с четырьмя орудиями и сотней казаков вступил в Марагу, и персияне, стоявшие в его окрестностях в числе двух тысяч 2000, Отдали город тоже без выстрела. Главные силы Паскевича шли из Тавриза по направлению к Миане, не встречая перед собой нигде и никаких препятствий. А позади их, в самом Тавризе, формировалось 12 тысяч азербайджанских всадников, готовых содействовать русским в низложении ненавистных им каджаров. Подто том третий, страница 458. То же самое произошло и в районе Ардебиля, старинного города, раскинувшегося в широкой долине, окаймленной таврскими горами. Город был совершенно не готов к обороне, хотя в нем находился двухтысячный гарнизон во главе с двумя сыновьями Абасмирзы, Махметом и Джангиром. Нескольких выстрелов наступавших было достаточно, чтобы в городе вспыхнул мятеж. Жители обезоружили всех сарбазов А старейшины открыли ворота и встречали русские войска под предводительством героя войны 1812 года, графа генерал-лейтенанта Павла Петровича Сухтейнена. Недалеко от города, в четырех километрах, русские войска нашли страшные трофеи, подходившие к концу войны. На том самом месте, где в 1826 году стоял шахский лагерь, На высоком кургане еще возвышались, воздвигнутые по приказу шаха, шесть каменных пирамид, уставленных отрубленными головами русских солдат и офицеров, павших во время вторжения персиян в Карабах. 31 января погибшие были захоронены в братской могиле с молебном, троекратным залпом в честь павших героев и воздвижением большого деревянного креста. Это событие поставило символическую точку в военных действиях русско-персидской войны 1826-28 годов, так как после этой даты никаких боёв уже не происходило. И кто мог знать в тот последний день января 1828 года, что ровно через год на алтарь войны и конфликтов будет принесена еще одна страшная жертва? В Тегеране погибнут почти все сотрудники российского посольства во главе с Грибоедовым. В Ардебиле произошло еще одно событие, вошедшее в историю. Это приобретение Россией богатой библиотеки, хранившейся в жемчужине исламской архитектуры мечети шейха софи ад-Дина, названной так в честь святого основателя суфийско-дервишского ордена, чья гробница находилась в ней с давних времен. В мечети хранилась также гробница Исмаила I, Исмаила Сафави, основателя персидской династии Сафавидов, уникальную библиотеку персидских и арабских рукописей начал собирать еще Шах Аббас, всю жизнь коллекционировавший литературные памятники древности и передавший эти сокровища в мечеть, где был захоронен его дед. Казалось бы, библиотека досталась России как военный трофей, но граф Сухтелен проявил столь много такта и уважения к святыням, объяснил мулам и хаджам, что эти книги нужны для образования мусульман России. Передал мечети 800 червонцев в качестве дара русского императора и в итоге получил согласие представителей духовенства на вывоз библиотеки, которая была доставлена в Петербург. Под том 3, страницы 465-467. Как уже отмечалось ранее, эту библиотеку потом осматривал и высоко оценил Грибоедов, ведь именно ему было поручено заниматься в ходе войны поисками и оценкой культурных сокровищ, которые могли бы быть интересны для российской науки. Быстрые успехи наступления армии Паскевича в январе 1828 года так напугали английских дипломатов, видевших уже в своих фантазиях падение Тигерана, И грядущее движение русских войск в сторону Индии, что они сделали все, чтобы мир был заключен скорее. Не успели еще передовые отряды русских выступить из Тавриза в наступление, мимо них верхом проскакал британский посланник в Персии Джон Макдональд, направлявшийся в Тегеран для встречи с шахом. И не успели войска России дойти до Зенджана, Макдональд уже вернулся из столицы Персии с известием, что шахом приняты все условия будущего мирного договора. Макдональду удалось сделать то, о чем английские дипломаты мечтали с первых дней русско-персидской войны. Он стал не просто официальным посредником в контактах России и Персии, но и фактически возглавил на время эти контакты. Шах разрешил Манучехерхану, главному евнуху и казначею, который фактически выполнял тогда обязанности премьер-министра Персии, а также Макдональду действовать далее по своему усмотрению, при этом решающий голос принадлежал Макдональду. Иранским военачальникам и даже принцам было приказано выполнять волю английского посланника. Манучехрхан прибыл в эти дни в Зенжан с пятью курурами контрибуции, а 19 января шах подписал ферман, предписывающий обосмерзе, фактически самоустранившемуся тогда от власти, вернуться для подписания договора к Паскевичу. 30 января первые три курура золотом были доставлены к русским аванпостам в районе города Мианы, а через день туда привезли еще два курура. Правда, эти деньги не были тогда переданы русской стороне, что мы объясним позднее. После этого Паскевич назначил деревню Туркманчай, удобную с точки зрения снабжения войск продовольствием из близлежащей округи местом для подписания договора, и это небольшое селение, находящееся в 43 верстах северо-западнее Мяна в направлении к Тавризу, вошло в мировую историю. И вот парадокс времени или мистическое совпадение. Первые деньги злощастной контрибуции, которую до последних дней жизни добивался получить для нужд России грибоедов, были привезены на территорию, занятую русскими войсками, ровно за год, день в день до гибели поэта 30 января 1828 года. Наш герой в этот день, находясь в составе русских войск рядом с Паскевичем в районе Мианы, вступил в последний год В своей непредсказуемой и достойной памяти потомков жизни